Глава 30. Прошло два месяца. Лето перевалило за середину. Официально повод для визита в поместье Арль домашним слогом был озвучен так. Я еду навестить дочь. Дела делами, а за единственное дитя мадам переживала, желая своей любимице более счастливой судьбы. Кстати, перемены, произошедшие с Фелицией за это время, вдову просто поразили. Новая прическа и новая одежда, хоть и полутраурная, но свободная и, пожалуй, даже изысканная. Только не это было главным для мадам. Она была достаточно богата для того, чтобы купить малышке любой наряд. А вот новые манеры, свободу обращения и умение спорить, их за деньги не купишь. Обсуждая договор, торговалась мадам Леруан зверски. Но Анна только ласково улыбалась и говорила, что если цена не устраивает, то... В конце концов, не только в Первансе растет виноград, мадам Леруан. Думаю, в ланки или Аксентании найдутся заинтересованные виноделы. Конечно, мне бы хотелось принести процветание своим арендаторам, но заставлять вас я не хочу. Такой процент чистой прибыли от производства и продажи — это очень много, ваша светлость. Вы же не вложите сюда ни одного икю, А вдруг ваш способ окажется слишком дорогим? Если вы найдете вариант дешевле, мадам Леруан, я буду рада. Только не тяните время. Если вы откажетесь, мне придется уехать. Пожалуй, ланкидок меня устроит. А если я потрачу средства, а ваш способ не сработает? Можем внести отдельным пунктом, что в таком случае я обязуюсь вернуть вам все деньги. Эти разговоры в различных вариациях проходили все время, все десять дней, что мадам Леруан провела в усадьбе Арль. Вдова и герцогиня перебирали условия пункт за пунктом и в результате почти договорились. Мадам Леруан взяла несколько дней на подумать. «Не гневайтесь, ваша светлость, но все же я хочу поразмыслить спокойно». Анна согласно кивнула. Ей чем-то даже импонировала крестьянская скуповатость и осторожность вдовы. Лучше уж быть такой осторожной, чем сорить деньгами, как ее покойный муж, только за тем, чтобы вызвать интерес соседей к своей персоне. В четверг вечером мадам Леруан имела возможность наблюдать, как ее застенчивая дочка спорит с самой мадам Селин. Родственницу свою, пусть и очень дальнюю, вдова и сама чуть побаивалась из-за ее острого языка. А тут Фелиция, которая раньше стеснялась даже глаза поднять на ехидную гостью, не только выиграла спор о каком-то стихотворении. Мать была просто поражена переменам, произошедшим в дочери. А как выросла и расцвела! А как двигается! Сам спор, из которого мадам Леруан почти ничего не поняла, Шел о предмете возвышенном и невнятном. Но Фелиция добилась от мадам Селин даже некоторого одобрения. Одобрение, правда, выразилось в словах «Ах ты, дерзкая девчонка!». Но и это не смутило девушку. Она только радостно рассмеялась, понимая, что последний довод сразил мадам. И она ответила «Я тоже вас люблю, мадам Селин». И, подойдя, поцеловала язвительную мадам в напудренную щеку. Вдова молча сидела в уголке этого странного собрания, где учитель, месье Жюль Шаброль, запросто спорит с ее светлостью, где старшая фрейлина, мадам Берг, встала и лично принесла для леди Мишель китару. Не то чтобы леди Леруан много бывала в светском обществе, но все же она и сама дворянка, хоть и не титулованная, да и многие соседи вокруг такие же точно дворяне. Но нигде она не видела такой теплой и уютной атмосферы. Даже в родительском доме прежде всего приветствовались экономность и рачительность. В гостях принято было говорить о хозяйстве и заботах по дому. Все, что не имело практической ценности считалось легкомысленным и немного неприличным. Пожалуй, это был еще один довод в пользу герцогини ангуленской. Мадам не хотела лишать свою дочь этого общества. Уедет герцогиня. Без нее ничего похожего не будет. А если она еще и надумает переселиться для удобства к границам провинции, в конце концов, не такой уж и рискованный этот план. Если не выйдет осветлить игристое, ее светлость просто возместит мне ущерб. Особенное впечатление на почтенную вдову произвел урок истории, на котором она решила поприсутствовать. Историю, как и литературу, вел месье Шаброль. Он рассказывал о временах Людовика Миротворца, отца нынешнего короля, и его жене Марии Англитанской. Франсуазы и леди Мишель слушали и что-то записывали, но больше всех мадам Леруан удивила герцогиня. «Простите, месье Жюль, но я иностранка, как вы знаете. Давно хотела спросить, с чем связано то, что во Франкии равноценно используются как англитанские – так и франкийские обращения. «Очень кстати, ваша светлость», — прозвучал вопрос. Как вы уже знаете, Людовик Миротворец прекратил войну именно брачным союзом с Марией Англитанской. Но вы, скорее всего, не знаете, что далеко не все радовались миру. Некоторые придворные начали высмеивать все англитанское как дикарское, и тогда его величество издал и о духовном равенстве дворянства и прочих сословий. Он наделал весьма много шума, ведь его величество свел воедино в этом эдикте все титулы и показал, какой равен какому. Например, испанский грант приравнивался к англитанскому герцогу и франкийскому гран-дюку. Дюк — один из высших титулов Франкии, он идет сразу за титулами дофина и принцами крови. Со временем королева Мария покорила и двор, и простой народ Франкии своими мудростью и милосердием и все чаще при дворе стали звучать англитанские именования. Постепенно и простые дворяне начали пользоваться ими. Сейчас многие даже не знают, что всего сорок с небольшим лет назад титула «герцог» во Франции не существовало. Да-да, Ваша Светлость, вас именовали бы Анна Грандюк Ангуленская. Что-то вроде этого я и представляла. Странно только, что мода оказалась столь живуча. О, его величество Людовик был мудр, И тогда не только он взял в жены англитанскую принцессу. Браки скрепили обе страны. Конечно, бывают конфликты и сейчас, но кровь дворянская так тесно сплетена, что, надеюсь, Господь убережет страны от новых войн. Документы были составлены и заверены у патра Доминика. А мадам наконец-то получила первую часть инструкции — с любопытством косясь на некий непонятный предмет, стоящий на столе и прикрытый полотенцем. Похоже на бутылку вина. Но почему герцогиня закрыла ее? «Для хранения ваших бутылок нужны особые столы, мадам. Вот, посмотрите». Герцогиня протянула ей лист бумаги, где был нарисован обычный, в общем-то, стол, над которым высилась непонятная штука с отверстиями. «Что это?» «О, это, мадам, любая доска, где вам вырежут отверстия под бутылки. Они должны идти довольно часто и аккуратно, так больше поместится. Для вас же важны объемы производства?» «Да. А дальше?» «Бутылку требуется повернуть горлышком вниз и установить под углом 45 градусов. Потому вот тут», — герцогиня ткнула пальцем в рисунок, «должен быть упор для бутылки». Тогда весь осадок скопится в горле, ваша светлость. Да, вино станет чистым, но если тряхнуть бутылку при такой установке, пробку выбьет и... Не торопитесь, мадам. Очистка вина — процесс не одного дня. Кстати, чтобы пробки не вылетали, вот, посмотрите. Герцогиня сдернула полотенце, и мадам с интересом глянула на высокогорлую бутыль, где пробка была замотана чем-то непонятным. Это обычная проволока, мадам Леруан. Она обхватывает кранепробку, и уплотнитель не может выдавить её. Кранепробка. Металлическая пробка с зубчатой юбочкой, под которую раньше ставили уплотнитель из коры пробкового дерева, а сейчас частенько обходится пластиковым. Можно посмотреть такую пробку на обычных пивных или лимонадных бутылках. «О, очень интересное решение! Очень!» Мадам была заинтересована. Она вертела в руках скрученную необычным способом тонкую проволочку и размышляла: Даже если все остальные ее идеи окажутся чистой чепухой, я выиграю существенные деньги только на этом. Убытки при перевозке и тряске бывают слишком большие. Интересно, где герцогиня увидела такое. Итак, Вы поставили бутылку, и теперь нужно, чтобы кто-то раз в пару дней медленно и аккуратно поворачивал ее на другой бок, не меняя при этом угол наклона. Понимаете? Да. А дальше? А дальше, мадам Леруан, вам понадобится дождаться легких заморозков. Ну и еще аммиачная селитра. Знаете, такое вещество, которое используют при производстве пороха. Господи, спаси ваша светлость! Что-то придется взрывать? Я знаю, где производит порох, но не могу же я. Герцогиня рассмеялась и ответила: Нет, мадам, конечно же, нет. Нам не нужен порох, а только вот эта самая селитра. Вы обещаете прислать мне десяток бутылок из первой партии? Если получится. Мадам Леруан и здесь проявляла осторожность. Я все еще не понимаю, чем мне поможет это вещество. Нужно будет выбрать день, когда снаружи погребов будет легкий мороз. Вы возьмете большой сосуд, шайку или половину бочки и набьете его колотым льдом. Затем щедро посыплите лед этой самой селитрой. Очень щедро. От нее лед станет значительно холоднее. При растворении аммиачной селитры в воде поглощается большое количество тепла. Если высыпать селитру на лед, то температура упадет еще сильнее но минус можно получить даже при комнатной температуре воды. Бутылку с вином, не переворачивая, вот прямо как она есть, горлышком вниз, вы сунете в этот самый лед. Ненадолго, и только само горлышко. Вино там очень быстро замерзнет, и когда вы скрутите проволоку, осадок выбьет целой льдинкой. Тут как раз нужно действовать быстро, чтобы вино не вытекало. Сперва потери будут довольно ощутимы, Но потом рабочие научатся, и, я думаю, потери можно будет свести к двум-трем процентам. Зато вино, мадам, будет прозрачным, как стёклышко, и весь газ останется внутри. Ах да, когда первую партию будут делать, можно поставить одну из бутылок открытой и из нее по чуть-чуть доливать во все остальные. От волнения мадам Леруан вскочила и прошлась по комнате. «Боже мой, если все так и будет...» «Это сложный процесс. Доверить можно только тем, кто давно работает. А если они проболтаются?» От неожиданности она произнесла это вслух. «А если они проболтаются?» «А вот тут мадам все упирается в оплату», — серьезно ответила герцогиня. «Если вы будете хорошо платить доверенным мастерам, они будут молчать, чтобы не потерять это рабочее место. Заключите с ними договоры». Наймите человека, который будет следить, не начал ли кто-то тратить деньги без счета, Или наоборот, вдруг надумал переехать куда-то. Тут вам самой нужно подумать, как организовать процесс. Все же мадам Леруан хоть и была деловым человеком, но при этом осталась матерью. Любовно целуя дочь перед отъездом, она думала, «Малышка, если у меня все получится, ты будешь самой богатой, самой завидной невестой Франкии». При этом мадам как-то даже и не думала, что самой ей большие доходы принесли стабильность, но так и не дали счастья. Герцогиня, прощаясь, сказала вдове, «Мадам, если у вас все получится, дайте мне знать. У меня есть некоторые идеи по упаковке напитка. Хотелось бы, чтобы это вино внешне отличалось от остальных. Тогда за его необыкновенный вкус и упаковку можно будет брать дорого». Мадам Леруан улыбнулась и кивнула головой. Дай бог ей здоровья, если все получится. Вдова очень любила словосочетание брать дорого.